Зона. 13.02.2013. 20 часов. Труднее всего было привыкнуть к двум вещам – к свету и тьме. В Секторе они были не такими, как во внешнем мире. Казалось бы, что может быть необычного в видимом излучении или в его отсутствии? 13-й Сектор легко доказал много чего. Как во внешнем мире, свет звезд здесь почти не пробивался сквозь облачную завесу. Но если в тучах вдруг появлялся разрыв, местность под ними заливала искрящимся свечением, больше похожим на сверкающий туман. Светло в этот момент становилось как днем, но видимость не улучшалась. Сверкающая миллионами блёсток завеса слепила, не позволяя увидеть даже ближайшие объекты. Один раз, попав в такой туман, ходоки едва не переломали ноги. Хорошо, что Ольга вовремя сориентировалась и заставила товарищей остановиться буквально на самом краю глубокого оврага. Когда же тучи вновь задергивали мрачный полог, сгущалась такая темнота, что приборы ночного видения не справлялись с ней даже при включенной подсветке. Оставалось опять ориентироваться на показания детекторов, слух, нюх и внутреннее чутьё. Приборы, кстати сказать, тоже мало помогали. В 13-м электроника вообще работала слабо. Коммуникаторы умолкли, ПНВ почти ослепли, а всевозможные детекторы движения аномалий и тепловые датчики безбожно врали. Трижды поднятая детекторами аномалий тревога оказывалась ложной, А датчики движения каждые 10 секунд срабатывали без видимых причин. Впрочем, при такой игре «Света и Тьмы» выражение «видимые причины» теряло всякий смысл. Возможно, кто-то из местных обитателей действительно перебегал ходокам дорогу, только они этого не видели и не слышали. Со звуками в секторе тоже было что-то напутано. Постоянный шумовой фон создавался ветром, треплющим голые ветви молодых деревьев и кустарников. Эти звуки не отличались от аналогичных во внешнем мире, но кроме шума ветра, 13 был богат множеством других звуков, от леденящих душу завываний, дикого хохота и рычания неведомых существ, до громкого скрипа и скрежета, которые издавали сплетенные ветви старых деревьев. Шаги, чевканье грязи и даже выстрелы в таком звуковом сопровождении терялись как в глушителе. Выстрелы, правда, и так были практически бесшумными, ведь стреляла исключительно Андрей, ни Ольга, ни Татьяна оружием не пользовались. Ольге хватало забот на тропе, после оврага она сосредоточилась исключительно на роли проводника. А Татьяна возилась с приборами, убедить ее, что выживание в секторе важнее ее изучения, не представлялось возможным. Да, Андрей не пытался. Прикрыть усохшую группу он мог и в одиночку. Татьяна ушла с головой в любимое дело, и это было самым разумным вариантом. Отвлекшись от жутковатой окружающей действительности, она не паниковала и не мешала идти в том темпе, в котором позволяла обстановка. Единственное, что Андрея не устраивало, Татьяна постоянно норовила сойти с тропы. Но эта проблема решилась просто. Старый привязал дамочку, обязательную для каждого ходока, веревкой к поясу. Еще один поводок закрепил на ремне Ольги. Связка могла помешать в экстренной ситуации, но риск был оправдан. Без связки держаться вместе было нереально. Да и, если честно, чем дальше группа продвигалась по тропе, тем меньше Андрею верилось в то, что экстренная ситуация возникнет. Кропа вела по странным местам, кругом бушевали аномалии и бесновались тысячи мутантов. Но от аномалий ходоков надежно пригрывали Джокеры. В скрытом секторе они, похоже, стали еще сильнее. А мутанты вокруг почему-то лишь рычали и нарезали круги. Артефакты их отпугивали, или же существовали другие причины, неизвестно. Андрей подозревал, что в этом имелась и заслуга Ольги. Не то чтобы мутанты относились к ней с почтением, но явно побаивались. Хотя все могло объясниться сложнее, например, если относительно спокойное путешествие по внутренней тропе обеспечил тот, кто заправляет всем этим сектором, так или иначе, монстров удерживали на расстоянии явно не выстрелы. Когда справа от тропы перестали стонать и ворчать вековые дубы, Ольга дернула за веревку и остановилась. Татьяна не поняла условного сигнала и, налетев, едва не сбила проводницу с ног. Хорошо, что обеих успел поддержать Андрей. «Дорога вниз пошла», — сообщила Ольга. «Там внизу будет что-то вроде реки, только выглядит она как лава. Если не испугаемся, пройдем». «Я не испугаюсь», — Татьяна верно поняла намек. «Это снова будет иллюзия». «Нет, это будет лава», — ольгу указала вперед. «Присмотритесь. Видите багровое свечение?» «Оно как раз над этой рекой поднимается». А, -а, -а, -а, «А как же мы... мы не сгорим? Почему?» «Потому что пойдем по мосту. От него мало что осталось. Придется через дыры попрыгать, но пройти можно. Главное — смелости набраться». Андрей, помнишь, что было в подземном городе? Это отражение той самой расщелины в этом секторе. Получается, если спроецировать это место на внешний мир, мы где-то в Припяти. В районе автовокзала, уверенно сказала Ольга. «Откуда ты всё знаешь?» «Понятия не имею. Когда вошла в этот сектор, у меня в голове будто бы что-то переключилось. Я о нём теперь много чего знаю. И о нём, и о зоне в целом. А о том, зачем мы сюда припёрлись...» «Нет, этого я не знаю. Это у Остапенко, спрашивай». «Я бы спросил только, где его взять. Придется самим соображать, так что я помогай искать ответы». «Спрашивай. Помогу, если сумею». «Знал бы я, о чем спрашивать». «Ты же говорил, что тебя осенило. Разве нет?» «Пока все на том же уровне. Сплошные вопросы. Например, почему ты завела нас сюда? Зачем твоему хозяину наша группа? Кому?» Ольга удивленно уставилась на старого. «Ты решил...» скаута поиграть?» «Все на меня свалить. Не получится, старый, не получится». «Сюда нас отправил Остапенко, а привел механик». «Насчет хозяина я вообще не в курсе. Почему-то вдруг решил, что в секторе есть какой-то хозяин». А разве нет?» Андрей попытался поймать взгляд Ольги, но в темноте поиграть в гляделки не вышло. «Ты ведь теперь все об этом секторе знаешь. Вот и скажи мне, кто тут главный». «Не знаю я ничего ни о каком главном». Остапенко считает, что все последние события, начиная от Зова, который собирал мутантов на модификацию, а людей на трансформацию, и заканчивая нынешним нападением из скрытого сектора, это все части большого плана главного врага. Плана экспансии под прикрытием зоны. «Здорово!» — Ольга рассмеялась. «А не слишком ли точные данные у Остапенко? Может быть, это части его плана?» «Не понял», — Андрей нахмурился. «Ты на что намекаешь?» «Ни на что!» — Ольга мстительно усмехнулась. «Сам додумывай. Ты же у нас сообразительный!» «Вы меня извините!» — вмешалась Татьяна. «Но не могли бы мы оставить эту тему на время? У меня какое-то нехорошее предчувствие». «У меня тоже!» — согласилась Ольга. «Идем к реке. На том берегу все станет ясно. Тропа заканчивается в полукилометре от моста, в каких-то руинах. В центре Припяти!» — уточнил Андрей. «Вроде того. Левее. Где бассейн?» «Плохое место», — старый задумался. «Там и в обычной зоне проблем не оберешься. Территория Монолита». «Я могу ошибаться», — предупредила Ольга. «Монолит?» — заинтересовалась Татьяна. «Он хранится там? Тот самый магический кристалл, якобы создавший зону». «Якобы», — подчеркнул Андрей. «Никто этого кристалла не видел. Даже сами монолитовцы». Но энергетика в том местечке сумасшедшая, это верно. Может быть, имеется связь с тем, что здесь расположено в конце тропы. Ольга, что скажешь? Увидим. Девушка пожала плечами. Здесь с аномальной энергетикой повсюду полный порядок. Разве не чувствуете? Спасибо Джокерам не очень. Значит, все впереди. В конце тропы точно почувствуете. И Джокеры не помогут. Я ощущаю мощный источник энергии. Он там, в руинах. Заодно увидим, кто на самом деле нас сюда прислал. «Не передергивай», — строго сказал Андрей. «Встретить в твоих руинах Остапенко нам не светит. Хотя бы потому, что генерал сейчас в d3 это точно». «Это ничего не значит», — заявила Ольга. «Из 13-го при желании можно попасть куда угодно. Ты ведь уже убедился, нужно только правильно открыть точку перехода». «Видимо, источник аномальной энергетики и есть то, с помощью чего открываются такие точки». «Нет, всё равно ты ошибаешься. В приграничье открываются только точки выхода из сектора, а не входа в него», — не слишком уверенно заявил Андрей. «Правильно. Это делается, чтобы противник не мог нанести ответный удар. Но для себя, любимого, твой главный враг запросто мог оставить лазейку. Какой ему резон оставаться во внешнем мире, если вдруг что-то пойдёт не так? Логично?» «Увидим», — тем же тоном, что и Ольга минуту назад произнёс Андрей. «Веди». Обещанная Ольгой огненная река оказалась не такой страшной, как представлял себе Лунёв. Пышущая жаром преграда была довольно узкой, а тёмно-красная лава в её русле едва тлела, нагревая воздух градусов до 70, не больше. Приятного, конечно, мало, но вытерпеть такую прожарку могла бы даже слабо подготовленная к подобным испытаниям Татьяна. А вот то, что Ольга назвала мостом, на деле оказалось лишь скелетом подобного сооружения. Пройти по переброшенным через лавовую реку узким каменным балкам было реально только при условии, что в качестве воображаемых перил канатов идущий будет использовать стальные нервы. Или воспользуется душевным равновесием в качестве шеста балансира. Пройдешь, Андрей первым делом обернулся к Татьяне. «Слабое звено, да?» — Татьяна устало улыбнулась. «Пройду. В детстве акробатикой занималась. Равновесие держу нормально». «Я тоже так думала», — Ольга покосилась на старого, «но с некоторых пор над огненными реками предпочитаю не зависать. Хоть и люблю огонь». «Это все в прошлом», — сказал Андрей. «Обещаю, если и сейчас сорвешься, вытяну сразу. Мы ведь в связке». «Хочешь, чтобы я пошел первым?» «Нет уж», — Ольга погрозила старому пальцем. «Я справлюсь».